Глава 103. Полиция вдоль и поперек обыскала сад хабердеш но не нашла ничего, кроме двух грязных меховых шуб, никакой двери в дереве и никаких следов похитителя, которого газеты прозвали «принцем». Тем временем и Моджин и Мари привыкали к обычной домашней жизни. Когда бабушка повезла их в чайную, летние каникулы только-только начались. Теперь они почти закончились. Меньше чем через неделю должны были начаться занятия в школе. И Моджин, сытая и довольная, лежала в кровати. Она досыта наелась мороженого. Мама взяла их в кино и разрешила съесть все, что им захочется. Затем к ним приехала бабушка, и сейчас они с мамой разговаривали на кухне. И Моджин поудобнее свернулась под одеялом. Как приятно быть дома, среди родных. Завтра она напишет новую пьесу и историю о рыцаре и морском слизни, которые постоянно пытаются друг друга убить. и Эмоджин, разумеется, будет рыцарем, а Мари — чудовищем, только эта пьеса закончится не так, как предыдущие. Морской слизень победит и уже приготовится слопать героя, как вдруг поймет, что рыцарь ему совсем не по вкусу. Доспехи у них слишком сухие и твердые, а морской слизень всегда был сладкоежкой. А рыцарь тоже вспомнит, что он отличный кондитер и пообещает испечь для слизня пирог. Емоджин не терпелось увидеть, как удивится бабушка. Ночь была такая теплая, что мама оставила окно в спальне Емоджин открытым. Порыв ветра распахнул занавески, и девочка, сев на кровати, выглянула наружу. В саду было темно. Она посмотрела на небо, луны не было, но звезды сияли в полную силу. — Спокойной ночи, мира! — прошептала Эмоджин. Самая молодая звездочка подмигнула ей.